Глава 29. девятая. Раннего детства он не помнил, от слова совсем, а ведь должен хоть что-то, придуманное или реальное. Не так уж многое прошло с тех пор, но чувство, что появился сразу подросшим, семилетним где-то, хотя подобного быть просто не могло. Не дошли еще ни наука, ни даже магия. Жизнь не зарождается из ничего, по крайней мере, человечья. А в нем все таки большая часть от человека, чисто биологически или технически, как правильно. Если сразу, естественно и искусственно. Если работа над ним началась еще до того, как он родился, когда был всего лишь плодом, подходящее для него слово «плод больного воображения». Никто никогда не объяснял ему в подробностях, как он появился. Сам складывал пазл собственного происхождения, собирая и подгоняя детальки, обрывки подслушанных фраз. А иногда Кайдаш становился откровенным и проговаривался. Действительно хотел рассказать или просто забывал, что подопечный человек, а не лабораторный зверёк. Не только слышит, но и понимает смысл сказанного. С особой заинтересованностью ловит каждое слово, которое касается его судьбы. Не по части предназначения, перспектив и достижения требуемого результата, а связанного с тем, что, наверное, в его случае совсем не важно не полагается ему, без надобности, незачем, привязанности, родство, семья. Родителей у него не было, однозначно не было. Только неведомые доноры половых клеток, о которых он ничего не знает, и которые абсолютно точно ничего не знают о нем. Даже о том, что он есть. Потому как он не чей-то ребенок, а экспериментальное существо». Биологическая модель, модифицированный организм, генетически и магически. Искусственное оплодотворение. Да так и развивался бы дальше в пробирке до нужной степени созревания, если бы существовала подходящая технология. Но пока не существовала, поэтому мать ему досталась суррогатная, выносившая и родившая. Но не факт, что она была вменяемой, если позволяла ставить опыты над еще не появившимся на свет ребенком, пусть и не до конца своим. Но ведь и он сам до какого-то определенного момента мог не иметь нормального человеческого сознания. Тварь с измененным звериным разумом, не с мыслями, а с инстинктами, поэтому и воспоминаний нет». Или безучастное растение. Зачем же возиться с младенцем? Вот он и плавал в каком-нибудь стеклянном гробу в специальном растворчике. И его краили, перекраивали по мере надобности, добиваясь нужных результатов. Лет так до трех, а возможно и дольше, хотя вряд ли дольше. В семь он уже неплохо владел кинжалами. Из этого возраста и первые воспоминания, и как раз о том самом – кинжалы и кровь. ее цвет, запах и недолгое наружное тепло, чужая – своя. Кто-то обрабатывал полученные им царапины и ссадины и сочувственно интересовался. Не больно? А он не отвечал, только сжимал губы. «Неужели и так не видно?» Больно, но не от ран, от того, что случилось раньше, от того, что сознание, не выдержав, вычеркнуло из памяти словно черным маркером, замазало несмываемой краской небытия. Кого он там убил? Первый раз, а может и не первый. Что делать, если условие одно, либо ты, либо тебя, и нет сомнений в выборе? Ведь единственный приемлемый для любого нормального живого существа вариант – всего один. Вечно сопровождаемый вопросом, который почему-то считают риторическим. «Ты же хочешь выжить? Хочешь? Да с чего вы взяли? Не хочу!» Сами же внушали с самого начала. «Убивай, не сомневайся, жизнь – ничто, чужая, ну, значит, и своя» если бы не еще одна начальная установка, внушаемая с не меньшей настойчивостью. Она срабатывала автоматически, настраивая мысли и действия, направляя согласно заданной программе. Ты должен одержать верх любой ценой, в этом тебе нет равных, ты должен победить, не думай зачем, так надо, докажи, что ты сильнее всех. Иначе бы подставился при первой же возможности. Например, совсем недавно, в лесу, на развалинах. Не трогал бы урода Федора, спрыгнул бы первым, позволил бы твари вцепиться в горло. И убить бы успел, подыхая, приучен сражаться до последнего. Сколько их уже было, подходящих моментов. Но каждый раз побеждала прочно сидящая внутри, «Ты всех сильнее, ты должен одержать верх». Для этого постоянные тренировки, бои, работа с оружием не давали скучать, хотя иногда устраивали несколько дней перерыва, чтобы мог как следует залезать полученные раны. Даже ускоренной регенерации не всегда оказывалось достаточно. Но зря время не тратили – Загружали информацией, тренировали в другом. Идеальный убийца – не только тот, кто виртуозно владеет оружием. Втереться в доверие, не вызвав подозрений. Пролезть в любую дыру. Вывернуться из самой неблагоприятной ситуации. Обманывать, манипулировать, выдавать себя не за того, кто ты есть на самом деле. Следить за каждым произнесенным словом, за мимикой, за жестами. Анатомия, физиология, теория, магии, зоология. О тварях реальных и скрытых, иностранные языки, психология, география, физика, химия. Доскональное изучение рабочего инвентаря. Хитрые приспособления, о истинном назначении которых ни за что не догадаешься. Брючный ремень, на нем металлическая пряжка. Совершенно обычная с первого взгляда и с одного конца. Но если вынуть ее, с другого конца – острый клинок, совсем короткий. Но когда точно знаешь, как им лучше воспользоваться, неплохое орудие для убийства. Собственно, воспользоваться для этого дела можно чем угодно, что первое под руку попадется даже вполне невинными и неприспособленными вещами. Футболкой, например, скрутить в жгут, захлестнуть вокруг шеи, затянуть потуже. А если со вспомогательными материалами совсем худо, есть же руки и нужные навыки. Забить до смерти. Долго, конечно. Можно управиться быстро и изящно. Ухватить умело. Одна рука на подбородке – Другая на затылке и резкий рывок. Словно щелчок выключателем с «он» на «ов». Конец жизни. Лампочка погасла навеки. Он знает много способов. Большая часть памяти заполнена ими. Еще одна до автоматизма доведенная реакция. При взгляде на любой предмет первая мысль. «Как этим можно убить?» «Нет» все таки он не человек. Люди должны думать о другом. Поэтому и остальные никогда не воспринимали его как человека. Скорее, как хорошо выдрессированное животное, как тварь без разума. Хотя прекрасно знали, что с интеллектом у него очень даже. Не хуже, чем у многих из них. Просто не принимали в расчет. Да и сам он не считал себя человеком. Предпочитал сидеть и спать на полу, хотя были и стулья, и стол, и кровать в его комнате или клетке. Только Кайдаш больше других уделял внимание подопечному, и это внимание было каким-то особенным. Оно не сводилось только к заинтересованности ученого в удачности и эффективности проводимого эксперимента. Кайдаш был научным руководителем проекта, и не только научным. Но эту сторону никогда не афишировали. Официально магия не существовала, и скрытого мира не существовало. Никто из посторонних не знал, что в лаборатории частенько появляются люди со странными способностями – и жуткие твари, которые могли жить разве что в книгах и фильмах. Ну или в больном воображении какого-нибудь сумасшедшего. Сам Кайдаш тоже был из особенных. При тактильном контакте легко считывал человека. Не конкретные мысли, а настроение, чувство, страхи. Определял общее состояние организма, выявлял болезни и отклонения. Ему даже руку пожимать побаивались, хотя знали, что он четко контролирует свою способность. Использует только когда надо, а не при каждом прикосновении. Научного руководителя все называли по фамилии. Она звучала почти как имя или необычное прозвище – Кайдаш. Сразу запоминалась, напрочь прилипала к языку. И уже казалось, просто невозможно назвать по-другому. Не откликнется, и остальные не поймут, к кому обращались. А у подопечного Кайдаша имени не было. Разве что набор цифр и буква в лабораторных протоколах. Модель номер. Не один. Наверняка перед ним было еще немало других, менее удачливых, которые не выжили сами или которым не дали жить. «Зачем копить ошибки?» «Но называть номером вроде бы человека?» По крайней мере, Кайдаша это смущало или казалось неудобным. С ним согласились. «Да, имя. Так действительно удобней. Пусть Кайдаш выберет сам». И тот выбрал. Внезапно пришло в голову, потому что вовремя или не вовремя взглянул на стол. Там валялась манга. Она принадлежала Никайдашу, его сыну, случайно подхваченная с собой из дома вместе с нужными распечатками. Она и напомнила про слово Шинигами, – «бог смерти», но не фольклорный, а придуманный совсем недавно, специально для манги и аниме. Фантастический персонаж в угоду моменту, созданный людьми. Прямо в точку». Но Кайдаша не поддержали. Что за идиотская идея? Разве такое запомнишь? Опять ты со своей Японией. Нравится так оставался бы там, чего вернулся. Теперь про нее и к месту, и не к месту. Тут-то Япония причем. Причем? Улыбнувшись, переспросил Кайдаш и выдал одну тайну. Ну, у мальчишки же есть азиатские корни. «Возможно, как раз японские». «Азиатские? Японские?» «Да ты посмотри на него! Волосы чисто белые!» Кайдаш не смутился. «Когда-то были чисто черные. Выдал вторую тайну. «И сам посмотри внимательней на лицо, брови, скулы, разрез глаз». «Да называй, как хочешь!» Прозвучала в ответ раздраженная. Только давай что-нибудь покороче. Ши достаточно коротко. Кайдаш хорошо знал японский и произнес правильно. Первая буква что-то среднее между ща и ша, но остальные не вдавались в подобные тонкости, говорили как было удобно, будто аббревиатура. АК ПМ СНВ Ши. Кайдаш дал имя. Часто заходил в комнату без дела, просто рассказывал что-нибудь, почти всегда присутствовал на занятиях, хотя бы в качестве наблюдателя. Многому учил сам и малодушно сбегал, когда узнавал, что будет не просто тренировка, а бой с настоящими противниками, людьми, существами из скрытого мира или тварями. Один на один, без учета возраста и весовой категории. Или один против нескольких, количество, неважно. А позже возвращался с ощущением вины и состраданием во взгляде. И это злило и вызывало отвращение. Чувства смешивались и противоречили друг другу. Ненависть и родственная привязанность. Видимо, невозможно жить без человека, которого хоть чуть-чуть считаешь своим. Даже не человека, любого живого существа. Разрешили бы Ши держать собаку. Здесь в лаборатории наверняка были собаки, тоже для опытов. Почему бы не отдать ему одну? Получил сразу трех. Они рванулись с привязи. Крупные мордатые мускулистые захлебывались злобным лаем. Их придерживали, точно регулируя длину поводков. То оттягивали назад, то слегка отпускали по очереди. Ши быстро уяснил, когда лает, просто пугает. Перед броском собака затыкается. И можно увернуться, почти не глядя, ориентируясь только на слух». А еще понимал, это пока придерживают, потом обязательно спустят. Не факт, что сразу всех трех, скорее всего, по очереди. Невыгодно, чтобы его разорвали в клочья, если он вдруг не сумеет справиться. Убивать собак совсем не хотелось. Но и испытывать на собственной шкуре их ярость и остроту зубов нет. Он прекрасно знал, какая это боль. Если б сразу на смерть, другое дело. Но ведь будут долго рвать. Ему все-таки досталось. Ненужная жалость сыграла злую шутку. Не надо было думать, не надо было чувствовать. Воспринимать не как собак, животных, которые нравились, а исключительно как противников. Ничего лишнего, пустота. Просто видеть и делать. И между этими действиями нет ни малейшего промежутка, в котором могли бы появиться сомнения, эмоции или страхи.